Кавказский театр военных действий. На Кавказском театре войны действия русской армии были успешными. Расчеты турок на привлечение кавказских народов на свою сторону не оправдались. Последние активно помогали русской армии. В апреле 1877 года был занят Боизет. В мае пал Ардаган, в конце августа город Сухуми. Абхазия была очищена от войск неприятеля. В конце мая 1877 года русские войска приступили к осаде Карса, первоклассной крепости в Малой Азии. Но османы, подтянув крупные силы, заставили русских снять осаду. В октябре, получив подкрепление, русские вновь приступили к осаде Карса. 18-30 ноября 1877 года после ночного штурма крепость пала. В сражении за город отличились русские и кавказские офицеры и солдаты. Дагестанский полк, участвовавший в боях, получил за взятие Карса Георгиевское знамя. Перемирие. Успехи России вызывали тревогу у государств Запада. В Лондоне усилились военные приготовления. Английский флот был готов войти в Дарданелло. Страница 244. Но султан, опасаясь, что действия англичан приведут к захвату русскими Константинополя, отказал Лондону в его просьбе войти английскому флоту в проливы. В турецкой армии росло дезертирство, усилились разногласия в турецком правительстве, ширилось национально-освободительное движение на Балканах. В этих условиях султан был вынужден предложить Александру II прекратить военные действия, и начать переговоры. Враждебная позиция правительств Запада заставила петербургский кабинет до полного разгрома османской армии согласиться на подписание перемирия. А затем, при лиминарного договора с Портой. Перемирие было подписано в Адрианополе 19 31 января 1878 года. По его условиям Болгария объявлялась автономным княжеством. Румыния, Сербия, Черногория, ранее получившие автономию, становились независимыми. Босния и Герцеговина провозглашались автономными областями. Россия за потери, понесенные в ходе войны, должна была получить либо контрибуцию, либо территориальное возмещение. О формах этого возмещения предполагалось договориться особо. Условие перемирия вызвали протест ряда правительств. Австро-Венгрия заявила о нарушении условий Рейхштадтской и Будапештской конвенций. Англия усмотрела в условиях перемирия посягательство на Парижский договор и целостность Турции. Однако заботы о целостности Османской империи не мешали Великобритании расширить свою экспансию в районе Суэцкого канала, претендовать на территорию Египта, Кипра. В 70-х годах XIX века Англия отказалась от политики статус-кво и разработала программу по разделу Турции. Составными ее частями были захват Египта и Кипра. 1-13 февраля 1878 года английские корабли вошли в Мраморное море и остановились у Принцевых островов. Австро-Венгрия произвела мобилизацию войск в Карпатах. Россия в ответ на появление английских кораблей в Дарданеллах направила свои войска к Константинополю. Сан-Стефанский договор. Берлинский конгресс. 19 февраля 3 марта 1878 года в местечке Сан-Стефану в 12 километрах от столицы Османской империи был подписан прелиминарный русско-турецкий договор, сформулировавший новую программу России в Балканском вопросе. В отличие от прежних планов русского правительства, предусматривавших автономию балканских народов, в Сан-Стефано было выдвинуто требование их независимости. Согласно договору, Сербия, Черногория и Румыния освобождались от вассальной зависимости от Турции и получали независимость. Болгария становилась автономным княжеством. Ее связи с портой ограничивались уплатой Дании. Турецкие войска очищали ее земли, а турецкие крепости срывались. Для наблюдения за исполнением Турции договора в княжество сроком на два года до образования нового правительства вводились русские войска в количестве 50 тысяч человек – Порта обязывалась провести реформы в Боснии и Герцеговине и в других землях, входивших в состав Турции, а также срыть турецкие крепости, расположенные по Дунаю. россии возвращалась Южная Бессарабия, отторгнутая по условиям Парижского договора, которая вновь становилась Придунайским княжеством. Румыния отходила до Бруджа. Другая группа вопросов касалась изменений в Малой Азии – Там Россия получала города – Ардаган, Карс, Боизет, Батум и территорию до Саган-Лука. Включение этих земель в состав России содействовало торговому и промышленному развитию Закавказья и имело стратегическое значение. Кроме того, оно было известной гарантией для армян и других народов от вторжения полчищ Башибузуков. В результате русско-турецкой войны 1877-78 годов многие балканские народы получили независимость. Народы, оставшиеся в составе Турции, получили ряд прав, и для них открывались возможности экономического и культурного развития. Страница 245. Условия договора представляли несомненные выгоды для России. Они укрепляли русское влияние на Ближнем Востоке, подорванное Крымской войной. Особое значение при подготовке проекта договора русское правительство придавало созданию самоуправляющего княжества Болгарии с христианским правительством и земским войском, князь которого избирался населением Болгарии, утверждался портой с согласия европейских держав. Выработка статута нового княжества должна была проводиться под наблюдением русского комиссара, что давало возможность влиять на политику болгарского княжества, ближе других расположенного Константинополю и Проливом. После подписания Сан-Стефанского договора, Восточный кризис вступил в свою последнюю, заключительную стадию. Западные европейские правительства выразили протест против условий Сан-Стефана, Особенно они негодовали по поводу создания княжества Болгарии с выходами в Черное и Эгейское моря. Англия и Австро-Венгрия не признали договора, считая его нарушением условий Парижского договора. Они потребовали созыва Конгресса для обсуждения всех статей прелиминарии. Направились новые английские корабли, якобы для оказания помощи султану. Глава лондонского кабинета Биконсфилд выступил в Палате лордов с призывом оккупировать английскими войсками Кипр, рассматривая его как ключ к Азии. Не примирившись с поражением, воинственное настроение проявляла и Турция. Перед Россией встала реальная угроза новой войны, которой она не была готова. Экономические и военные ресурсы страны истощились, нарастало революционное движение, в России назревала новая революционная ситуация 1879-1881 годов. Русское правительство было вынуждено согласиться на созыв Общеевропейского Конгресса, местом его избрали Берлин, столицу государства, глава которого – Бисмарк внешне не проявлял заинтересованности в делах Востока. Он словесно заявлял о своей роли честного маклера. До открытия Конгресса русское правительство стремилось дипломатическими средствами расколоть англо-австрийский блок и предотвратить изоляцию России. Страница 246. С этой целью оно прошло на сепаратные переговоры с наиболее сильными противниками Австро-Венгрии и Англии. Переговоры в Вене не дали положительных результатов. В Лондоне они ценой уступок со стороны России закончились подписанием 18-30 мая 1878 года секретного англо-русского соглашения. Первые его статьи касались Болгарии, Петербургский кабинет был вынужден согласиться на предложение Лондона о разделе Болгарии на Северную и Южную. Северная Болгария получала самостоятельное управление, Южная Болгария – административную автономию, губернатора из христиан, избираемого с согласия европейских правительств. В Анатолии, Малой Азии, Россия уступала Турции Боизет и Алашкирскую долину. Английское правительство выступало в переговорах с Россией в роли защитника порты и требовало от султана компенсации за это. Страница 247. Речь шла об острове Кипр, важной стратегической базе и транзитном центре Восточного Средиземноморья. Оккупация Кипра вела к укреплению позиций Великобритании в Азиатской Турции, на путях к Египту и Персидскому заливу и в то же время ослабляла влияние России в Малой Азии. Осуществить оккупацию Кипра Англия стремилась с согласия султана. С этой целью лондонский кабинет предложил Порте подписать тайную англо-турецкую конвенцию, содержание которой сводилось к защите якобы владений Турции от захвата России. За эту помощь султан передавал Кипр Англии. 4-16 июня 1878 года конвенция, получившая в истории название Кипрской, была подписана. Вслед за этим соглашением 6-18 июня 1878 года Англия включила союз с Австро-Венгрией, суть которого сводилась к совместным действиям двух держав в болгарском вопросе и к поддержке Англии планов Австро-Венгрии, стремившейся к оккупации Боснии и Герцеговины, английская дипломатия торжествовала победу. Она привязала к колеснице своей политики не только Турцию и Австрию, но и Россию. 13-25 июня 1878 года в Берлине под председательством Бисмарка открылся Конгресс, в работе которого участвовали государства, подписавшие Парижский трактат 1856 года. Цель Конгресса для правительств Запада сводилась к тому, чтобы приуменьшить значение победы России в русско-турецкой войне и утвердить собственное влияние на Ближнем Востоке. Одновременно с этим они добивались ослабления вновь созданных славянских государств на Балканах, прежде всего Болгарии. С первых дней работы Конгресса обнаружилась полная изоляция России. Великобритания, вопреки условиям англо-русского соглашения, возглавила антирусский блок государств. Лондон поддерживал притязания Австро-Венгрии на территорию Боснии и Герцеговины, Ее планы по вытеснению России с Балкан. Бисмарк, лишь на словах, выступая посредником между Англо-Австрийским блоком и Россией, фактически помогал Лондону и Вене. Франция, не проявлявшая после Франко-Прусской войны большого интереса к восточному вопросу, на Конгрессе поддерживала Англию и Австро-Венгрию. Опасаясь за свои капиталы в Турции, она, по существу, не желала самостоятельности балканских государств. Вопросом, вызвавшим наибольшую полемику, был болгарский. Речь шла не только о границе, но и о политическом статусе обеих частей Болгарии. Уменьшение территории и прав болгарского княжества влекло за собой усиление англо-австрийского влияния и ослабление влияния России – В русской делегации Россию представляли министр иностранных дел А.М. Горчаков и посол в Лондоне П.А. Шувалов. О предоставлении широких автономных прав не только Северной, но и Южной Болгарии были отвергнуты Западной Европой и Портой. Оказавшись в изоляции, опасаясь возможной войны с объединенной Европой и Турцией в условиях революционного брожения в стране, Русская делегация на конгрессе не смогла отстоять условия Сан-Стефанского договора. 13-25 июля 1878 года, спустя месяц после начала работы конгресса, был подписан Берлинский трактат, главное решение которого оставались в силе до Балканских войн 1912-13 годов. Конгресс в ущерб России южным славянам изменил условия Сан-Стефанского договора, но основное его решение подтвердилось. Оставались в силе статьи о независимости Румынии, Сербии, Черногории. Болгария по Балканскому хребту делилась на две части, северную и южную. Северная была признана вассальным от Турции княжеством со своим правительством, национальной армией, но ее территория сокращалась на две трети. Срок пребывания русской армии на территории Болгарии сокращался с двух лет до 9 месяцев. Страница 248. Южная Болгария под названием Восточная Румелия объявлялась автономной турецкой провинцией с губернатором из христиан, назначаемым султаном. Австро-Венгрия получила право оккупировать Боснию и Герцеговину. Срок оккупации не указывался. Держать там войска и строить железные дороги. Она становилась фактическим хозяином западной части Балканского полуострова. Вопрос о судоходстве по Дунаю также был решен в пользу Австро-Венгрии, которой поручалось руководство торговлей по этой реке. Румыния, получив дельту Дуная и... Добруджу также попала в зависимость от Австро-Венгрии. Западным державам удалось изменить решение Сан-Стефанского прелиминария и в отношении азиатских владений Османской империи. Добившись возвращения Турции Бейзета, Англия укрепляла свои пути на Средний Восток. За это содействие Порте султан согласился на оккупацию Великобританией острова Кипр, Хотя Батум оставался за Россией, он объявлялся порта Франко, свободным для беспошлинной торговли портом, что ограничивало преимущества, получаемые от владения этим черноморским портом. Россия получала также крепости Карс и Ардаган, но проходы через Саганлукский хребет, ведущие к Арзеруму, переходили к Турции, что затрудняло продвижение к Пасфору через территорию Малой Азии. Основные экономические и политические выгоды от частичного раздела Турции получала Англия и Австро-Венгрия. Оккупация Кипра ставила под контроль Англии ее владение в средиземном Средиземноморье. Захват Австро-Венгрии, Боснии и Герцеговины и ее контроль над судоходством по Дунаю предоставляли ей большие преимущества на Балканах. Берлинский конгресс явился победой англо-австрийского блока, осуществленной не без содействия Германии. Однако его постановления не удовлетворяли ни победителей, ни побежденных. Общественное мнение России было недовольно решениями конгресса. Договор не удовлетворял и Порту. Позиции на Балканах были ею утрачены. Балканские народы, даже те, которые получили независимость, высказывали неудовлетворенность сокращением их территории и ограничением прав сравнительно с прелиминариями. Англия и Австро-Венгрия, хотя они и выиграли дипломатическое сражение с Россией, не чувствовали себя хозяевами Востока. Оккупация Англии, Кипра, Австро-Венгрии, Боснии и Герцеговины – свидетельствовало об отходе этих государств от принципа «статус-кво». Эти захваты лишали Лондон и Вину того широкого доверия, которое они раньше не имели у султана. Вне критики со стороны турецкого правительства оставалась одна Германия. Словесными заявлениями о незаинтересованности в делах Востока и посреднической ролью, которую играл Бисмарк на Конгрессе, германское правительство приобрело большое влияние на политику порты. Решения Берлинского конгресса обостряли австро-русские противоречия на Балканах, показали шаткость союза трех императоров и ускорили германо-австрийское сближение, наметившееся еще после Франко-Прусской войны. Однако антирусская и антиславянская деятельность представителей Англии, Австро-Венгрии и Турции на Конгрессе не могла зачеркнуть положительного значения войны для балканских народов. Русско-турецкая война завершила национально-освободительную борьбу этих народов их освобождением от турецкой тирании. Для населения, еще оставшегося под властью османов, были открыты пути для достижения независимости. По своим объективным результатам, процессы, происходившие в 70-е годы XIX века на Балканах, были равнозначны буржуазно-демократической революцией. Ленин писал по этому поводу, «Основным объективным содержанием исторических явлений во время войн не только 1855-го, 1859-го, 64-го, 66-го, 70-го, Годов, но и 1877 года русско-турецкая война были буржуазно-национальные движения или судороги освобождающегося от разных видов феодализма буржуазного общества. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 26. Страница 144». Страница 249 Балканские народы чтут память тех, кто своей кровью отстаивал их свободу. Ежегодно 19 февраля 3 марта, день подписания Сан-Стефанского договора, болгарский народ празднует годовщину освобождения своей страны от турецкой неволи. Величественные памятники на Шибке, в Плевне, в Москве, название улиц, площадей и бульваров, народные предания, свидетельства братской близости народов России и балканских народов.